Уважаемый читатель, спасибо, что вы обратили внимание на моё произведение. Мне как автору приятно ваша оценка, особенно если вы оставите к ней свой комментарий. Если вам понравилась эта книга, не забудьте добавить её в свою библиотеку. Это будет для меня призывом написать продолжение романа о приключениях в мерцающем городе. Ставьте лайки, комментируйте, добавляйте в библиотеке. Мне нужна ваша поддержка. Для оформления обложки были использованы иллюстрации с сайта pixabay.com. По лицензии CC0. На основе вышеуказанной иллюстрации обложка создана автором книги Максом Вальтером специально для книги Мерцающий город.